Теперь он вспомнил то утро, когда старуха подошла к корзинам его матери. Все, над чем он тогда смеялся, ее длинный нос, ее безобразные пальцы, все это она передала ему за исключением длинной дрожащей шеи. «Ну что, достаточно налюбовался собой мой принц?» — сказал цирюльник, подходя к Якову и со смехом рассматривая его. «Право, даже во сне нельзя вообразить себе ничего более смешного. А знаете, я вам сделаю предложение, маленький человечек. Хотя моя цирюль не из лучших, но в последнее время у меня не так много посетителей, как прежде. И в том виной мой сосед, цирюльник Пенкин, который где-то отыскал великана, заманивающего к нему публику». Но великан не велика редкость, а вот такой человек, как вы, это дело другого рода. Поступайте ко мне на службу, любезный. Вы получите квартиру, стол, одежду, все, что вам нужно, а за это вы будете каждый утро стоять у дверей и зазывать посетителей. Вы будете взбивать пену и подавать гостям полотенце, и будьте уверены, что мы оба не останемся в накладе. У меня будет больше посетителей, чем у соседа с его великаном, а вам все охотно будут давать на чай. Яков в глубине души был глубоко возмущен этим предложением. Но, увы, он должен был теперь привыкать к подобным оскорблениям. Поэтому он, по возможности, спокойно заявил цирюльнику, что у него нет времени для подобной службы, и пошел далее. Но хотя злая старуха придала ему уродливый вид, она все же, как видно, ничего не могла сделать с его умственными способностями. Это он сознавал вполне ясно потому что теперь он думал и чувствовал далеко не так, как семь лет тому назад. Яков за этот промежуток времени стал и умнее, и рассудительнее. И действительно, он не горевал о своей утраченной красоте, не плакал из-за своего безобразия. Его огорчало лишь то, что его, как собаку, прогнали из родного дома. Однако он решился сделать еще одну попытку и поговорить с матерью. Он подошел к ней на рынке и упросил спокойно выслушать его. Он напомнил ей о том дне, когда пошел за старухой, напомнил ей разные случаи из своего детства, рассказал, что она околдовала его за то, что он посмеялся над ней на рынке. Жена сапожника не знала, что и подумать, Все, что Яков рассказывал о своем детстве, было совершенно верно. Но когда он заговорил о том, как семь лет прослужил белкой, то она никак не могла представить себе, чтобы это было возможно. А когда она при этом еще взглядывала на Карлика, то приходила в ужас от его уродства и окончательно отказывалась верить, что это ее сын. Однако она сочла более благоразумным, переговорить с мужем. Собрав свои корзины, она велела Якову следовать за нею, и они отправились в лавку сапожника. — Послушай, — сказала она мужу, — этот вот человек уверяет, что он наш пропавший Яков. Он рассказал мне все, как его украли у нас семь лет тому назад и как он был заколдован волшебницей. — Вот как! — с гневом прервал ее сапожник. «Так это он тебе рассказал! Постой же ты, негодяй! Ведь все это я сам с часом назад рассказал ему, а потом он отправился к тебе, чтобы надуть тебя!» «Так ты был заколдован, сыночек! Погоди же, я сейчас сниму с тебя колдовство!» С этими словами он схватил пучок ремней, который только что нарезал, бросился на карлика, Итак хлестнул его по спине и длинным рукам, что тот закричал от боли и с плачем побежал прочь. В городе нелегко было найти человека, который готов был помочь несчастному, обладающему такой смешной наружностью. Бедный карлик оставался весь день без пищи и питья и вечером должен был избрать для ночлега церковную паперть несмотря на то, что ступени ее были и жесткие, и холодные.